Пусть кому-то и удастся подойти к проклятому колдуну вплотную. Ударом одной руки отбросит он любого, даже самого могучего орка на десяток шагов. А уж коли достанет Аргус из-за спины своей посох, точно не минуешь смерти. Ударит он навершием посоха Озимь и хлынут наружу собранные им души павших воинов. Искаженные безумием бездны Злобные призраки Они не помнят своего прошлого Ни соратников, ни родных, ни врагов В них осталась лишь ненависть Неконтролируемая тяга к разрушению Впрочем, именно из-за посоха Многие славные воины и бросали вызов Аргусу Кому же не хочется заполучить в свои руки такое оружие? Да и маски Двуликова, по слухам, тоже хороши. Именно они дают власть над стихиями. Кроме того, Аргус повсюду носит с собой книгу заклинаний. Уверен, любой алхимик, любая эльфийская колдунья готова отдать что угодно, лишь бы одним глазком заглянуть в этот увесистый древний том. Так что недостатка в противниках у Аргуса нет. Да только никто из них не вернулся, чтобы похвастаться трофеем. Правда, старики говорят, будто несколько раз Двуликий погибал в схватках, но всегда возвращался в мир живых, ибо его службы здесь еще не окончены. Да, немало страданий причинил Аргус всем четырем народам, но и не раз помогал отчаявшимся, избавлял от страданий обреченных. И никто не знает, по каким дорогам ходит он и куда направляется. Сегодня его замечают на склонах эльфийских вершин, завтра видят на нижних уровнях гномьих подземелий. Как знать, может именно сейчас ковыляет он по камням к нашему лагерю. Вот такая история. Подай-ка табачку, мне нужно набить трубку. Куда это ты уставился, червяк? Что там в темноте? Что? Двухголовая фигура на козлиных ногах? Нет, я ничего не вижу. Наверное, ветер. Успокойся, дружок, это всего лишь легенда. Легенда. Некоторое время мальчишка не отрывал настороженного взгляда от лица старика, словно подозревая его в чем-то. Потом вскочил и бросился в темноту. В тишине было хорошо слышно, как шлепают по базальту его босые ноги. «Побежал проверять!» – прокряхтел Хельк, осторожно коснулся скрюченных пальцев Эвейна распрекрасной, которая тревожно поглядывала в ту сторону, где исчез червяк. «Не волнуйся, красавица, ничего с ним не случится!» Старуха отдернул руку и, поджав сухие губы, принялась собирать ведро грязные миски. «Складно баешь», — сказал Синеус ущербатый, широко зевнул, показав всю необъятную ширину своей пасти. «Но я все равно не уснул». «Да, дедуль», — подхватил смотри в оба. «Сегодня сказка Гэру не понравилась, а вот моего тяжеловозу вроде бы пришлась по душе». Он указал на Ира, давно уже повернувшуюся мускулистой спиной к костру. «Кажись, дрыхнет!» «Нет!» Прогудил густой бас с другой стороны зеленой громадины. «Я слушал!» «На тебя не похоже!» Усмехнулся безногий гном. Орк не ответил. На лагере вновь опустилась тишина, пустая и прохладная, одну за другой глотающие искры, отрывающиеся от костра. «Я тоже слушал!» Сказал Вольфганг. Хотя умиротворенность, наполнявшая все его тело, отчаянно сопротивлялась любым разговорам. Но так и не понял, старик. Какое отношение эта байка имеет ко мне и моему брату? «В ней! Ответ на один из твоих вопросов!» — улыбнулся Синеус. «На какой?» «На тот, который ты еще не задал!» Вольфганг сел прямо, и под его недобро сведенными бровями залегли густые тени. Что ты делаешь, старый дурак? Думаешь, мы тут в игрушки играем? Загадываем загадки? Развлекаемся? Речь идет о жизни моего брата.